Глава 21. Император Александр I вступил на престол в беспокойное для европейского мира время. Император Павел тогда сблизился с Францией против Англии, с которой пошел на открытый разрыв. «Может быть, если бы осуществились планы Павла Петровича и Англии, тогда бы был нанесен с нашей союзницей Франции решительный удар, было бы впоследствии отвращено много бед, постигших Россию», Но внезапная, преждевременная и выгодная для англичан смерть императора Павла надолго изменила течение событий. Император Александр, прозванный благословенным по кротости своей души, желал мира, но никогда России не приходилось вести такие кровопролитные войны, как в его царствование. Немедленно поступление его на престол с Англией был заключен мир, но в 1805 году та же Англия втянула Европу в войну против Наполеона, ставшего во главе правительства Франции. Россия, Австрия и Швеция заключили между собой союз, направленный против французов. Наполеон, готовившийся к высадке в Англии, вынужден был изменить свои намерения, потому что австрийцы открыли против него военные действия вступлением в Баварию. Наполеон двинулся против них всеми своими силами и, прежде чем русские войска успели соединиться со своими союзниками, обошел австрийскую армию, разбил ее при Эльхингене и Лангенау, затем нанеся окончательное поражение. Приульми перешел ин и занял Вену. Русские соединились с отступавшими австрийцами в Моравии, и там произошла битва при Аустерлице. Император Александр, по свидетельству современников, оказался в всей битве храбрым, но победа Наполеона была полная. Александр, говорят те же современники, принужден был покориться велением судьбы, и когда император австрийский Франц изъявил желание заключить перемирие с Наполеоном, Удалился со своей армией в пределы России. Эту армию тогда спасли Кутузов с Багратионом. В следующем 1806 году Европейская война с французами началась снова. На этот раз на поле брани выступила Пруссия. Наполеон справился с ней быстро. 27 сентября начались военные действия. А 16 октября французы заняли Берлин. В ноябре французы заняли Варшаву и двинулись к границе России. Здесь первый раз Наполеон встретил дружный отпор И после сражения при Пултуске и Галымине, где поле битвы осталось за русскими, расположился на зимние квартиры. С началом 1807 года война возобновилась, и после сражения при Пресиш-Эйлау обе армии, русская и французская, несколько месяцев стояли в виду друг друга. В конце мая русские одержали верх над французами при Гудштадте, затем при Гельсберге, но 2 июня при Фридленде были разбиты, следствием чего было вступление Наполеона в Кенигсберг. Русские войска оттянулись к Неману, и здесь произошло свидание Александра и Наполеона, после которого был подписан Тильзитский мир. Таким образом, к началу августа 1807 года мы снова стали друзьями французов, и это событие составляло главный интерес в Петербурге, куда потянулись французские граждане, а русские бары направились за границу, и проживались, и заживались там, для чего и был создан специальный термин «заевропеился». Повсюду в Петербурге и в частных собраниях, и в клубе, наряду с передаваемыми неправдоподобными и нелепыми сплетнями и рассказами обсуждались политические события. Лека Дабич, выиграв фараон, около 300 рублей решил забастовать на сегодня и перешел в клубную столовую ужинать. Там за большим столом сидела целая компания с графом Савищевым. Лека подсел к ней и спросил себе баранью котлетку. Ах, кстати, начал один из молодых людей. Вот Лека Дабич снова отыскал Сашу Николаевича. Я на днях видел его у него вечером. Он верно опять появится в клубе. Графа Савищева немного передернула. «Пусть появляется», – сказал он. «Что касается меня, то я решил держаться от него подальше». «Почему это так?» – спросил Лека, принимаясь за свою котлетку. «Да так. Он как-то всплыл неожиданно и вдруг лишился средств к пропитанию, как говорится в слезных прошениях». «Ну и что? Со всяким это может случиться?» – спокойно сказал Лека. «И со мной, с тобой». «Ну нет, со мной этого не может случиться», – значительно подчеркнул Савищев и, как бы в доказательство своих слов, взял стоявший перед ним бокал шампанского и залпом выпил его. «Ой, не говори, всяко бывает», – не унимался Дабич. «Ну, наше состояние слишком солидно, и между мной, графом Савищевым, и каким-то Николаевым слишком большая разница». «А вы слышали, вступил в разговор военный посолиднее остальных, видя, что отношения начинают обостряться и желая прекратить это, Англия готова к войне с нами и желает послать свой флот в Балтийское море?» «Господи, сейчас же стали возражать ему. Уж мы, кажется, привыкли воевать настолько, что и в мирное время нам не терпится». «Да не нам не терпится, Англия сама затевает». «Из-за чего же?» «Континентальная система Наполеона. Мы присоединились к ней». Граф подумал немного и возразил. «Но тогда Англия пойдет не против нас одних, против всей Европы. А посмотрите, она опять втравит европейские державы в войну и опять нам придется драться с французами. Кончится все тем, что мы останемся на бабах». «Как Саша Николаевич», подсказал граф Савищев, которому было неприятно, что в разговоре про Николаева верх как будто остался не за ним. «Да Николаев вовсе не так уж на бабах сидит. Сейчас же подхватил Лека Дабич, исключительно чтобы раздразнить эту свинью Савищева. Правда, Николаев живет до некоторой степени в Мурье, но если бы вы знали, почему это такая интересная штука». И он обвел хитро перещуренным глазом присутствующих. «Что? Что такое? Расскажи!» – послышалось со всех сторон. Граф Савищев притих и тоже стал слушать. «Понимаете ли вы?» – начал Дабич, овладев вниманием присутствующих – что Саша Николаевич поселился у некоего отставного титулярного советника, а у того – воспитанница. Он собрал все пальцы в щепоть, поцеловал их кончики и раскинул веером. «И зовут ее Маней», – добавил он. «Что же она, блондинка или брюнетка?» «Брюнетка, да еще какая! Вороново крыло! Глаза вот такие и строгость в чертах королевская! Понимаете, какова? Я до сих пор ничего подобного не видывал!»